Глава 24. Сначала я слышу рычание, а потом из кустов появляется Альба. Она делает два шага и, оскалившись, припадает к земле, словно готовится к прыжку. Нортон же встает в стойку, чтобы в любой момент нанести или отразить удар. «Он тебя угрожал?» — слышу я вопрос пантеры. Качаю головой и небольшим скользящим шагом выхожу из-за спины дракона. Я слышала, как он говорил, что ты подозрительная — и можешь быть угрозой людям. Он хочет расправиться с тобой». Снова качаю головой и медленно иду вперед. «Стой, Айтина, это дикая кошка, забрела из лесов». Нортон снова хочет меня задвинуть, но я не позволяю это сделать. «И никакая она не дикая», — недовольно говорю я. «Если бы не Альба, то не выйти бы мне из леса, да и...» «Разве вы, генерал Нортон, не заметили, как она вчера сражалась против орков вместе с нами?» Брови генерала сходятся на переносице, но меч он не отпускает. Впрочем, как и меня Кальби, он не пускает, чем вызывает ее грозный рык. Ну как вам не стыдно, все же вырываюсь, подхожу к Альби и поглаживаю ее между ушей, чувствуя, как она расслабляется. Животное решило выступить на нашей стороне, а вы в нее мечом. Наконец, дракон убирает свою железяку, но все еще с напряжением смотрит на Альбу. Никогда не слышал, чтобы Пантера кому-то удавалось приручить, хмуро произносит Нортон. Я думаю, еще есть много такого, о чем вы не слышали. Каждое мгновение в мире происходит что-то удивительное, пожимаю плечами. Альба садится рядом, снова подставляя голову под мою ладонь. Генерал рассматривает меня, потом Пантеру, а потом бурчит себе под нос. Девчонка еще. Рассуждаешь, словно у тебя уже за спиной немало опыта. «Возможно, он хотел, чтобы я это не слышала, но я слышу». «Может, я только благодаря этому еще жива?» «Хотя жива ли я в другом мире, мне уже не скажет никто». «Да и вообще, что такое произошло, зачем и к чему?» Нортон, прищурившись, вглядывается в меня, а потом сам себе усмехается и кивает в сторону таверны. Идем, Я еще не пробовал твой тыквенный суп, а мне его уж больно хвалили». «Напрасно вы опаздываете тогда», — язвительно замечаю я. Солдат много, а когда я уходила, все с удовольствием его наворачивали. Может, только одно рагу и останется. Точнее, я уверена, что Орта прибережет для генерала и хорошую порцию, и лучший кусок пирога, но повредничать же можно. Тогда тебе придется сделать мне его персонально, не теряется дракон. А мне потратить время на то, чтобы следить за тобой. Вдруг ты мне решишь какую-то поганку подбросить. А потом под трибунал фыркаю я. Спасибо. И так еле свою шкуру спасла. Тогда тебе не о чем беспокоиться». Альба идет следом за нами, не отставая от меня ни на шаг. «Мне пора, матушка заругает», — слышится звонкий голосок Мэри. «Солдат много, помогать ей надо». «Ой, да что эти солдаты, просто нахлебники, толку от них нет. Только ходят и делают вид, что защищают», — отвечает ей незнакомый голос паренька. «Да и у вас это, новая магичка есть, справится и без тебя». Нортон резко останавливается и поворачивается в сторону разговаривающих. Чувствую, будет гром. Хорошо, если без молний. Поэтому резко хватаю дракона за руку и удерживаю. Он странно смотрит на то, как мои тонкие бледные пальцы крепко обхватывают его отливающее бронзой мощное предплечье, а потом переводит взгляд на меня. Хочет что-то сказать, но я прикладываю палец к губам. Мол, надо сначала понять, а потом собак спускать. Мне он не нравится. Рычит Альба. «Просто тем, что глуп?» Шепотом спрашиваю я так, чтобы слышала только пантера. «Даже сюда доходит запах. Непонятный. А шерсть дыбом встает, отвечает она. «К звериному чутью лучше прислушиваться. Потому я вместе с Нортоном аккуратно выглядываю из-за забора. Стоим. Смотрим на то, как парень какой-то пеговолосый и совершенно блеклый прижимает к себе Мэри». Девчонка стыдливо отпихивается, но парня это, по-моему, вообще не трогает. «Я пойду», — наконец вырывается Мэри. «Заходи к нам, пирогом угощу». Она улыбается и, тряхнув косой, убегает к таверне. «Надо проверить, у кого такой длинный язык и сколько еще таких, как он». Нортон собирается пойти следом за парнем, который недолго смотрит за Мэри, сплевывает и уходит в сторону деревни. «Генерал, вы хотели обедать?» «А парнишка никуда не денется», — говорю я, а сама киваю Альбе, чтобы она проследила. Дракон слишком заметный, и если работать на опережение, то лучше все узнать тихо. Пусть парень думает, что военные не в курсе его высказываний. Альба кивает и тихо семенит параллельно парню, но по другую сторону забора. Когда мы с генералом приходим в таверну, Мэри уже вовсю хозяйничает. Солдаты уже закончили обедать, а Гор пьет чай в углу с тыквенным пирогом. Орта тут же окружает заботой Нортона, а я, пользуясь тем, что его отвлекли, скрываюсь на заднем дворе. Там же мне удается отсидеться до ухода генерала, а потом проскользнуть незаметно в свою комнату. Альба так и не приходила, а у меня к ней есть вопросы даже помимо того, что она узнала, когда ходила за парнем. И без ответов на эти вопросы я не смогу удовлетворить любопытство Нортона. Да и вообще. Учитывая, какая у меня была ночка, а потом то, что выспаться мне так и не дали, я считаю себя в полном праве лечь спать раньше. Вместо меня никто не поспит. С этими мыслями я и засыпаю. И даже мирно сплю, пока не просыпаюсь среди ночи от громкой ругани Нортана.